Глава 23 Урат был силен. Я ощущал его силу и жажду крови каждой частицы и тела и души, но испытывал не страх, а возбуждение. У меня вновь будет возможность сразиться с этим монстром и плевать, что я не готов. Я и в момент первой схватки с ним был не готов, но зато опыта с прошлого раза у меня прибавилось. Первым делом закинул в рот сильнейшую из кровавых демонических пилюль. Это был первый раз, когда я использовал такую сильную алхимию с момента второй закалки. И поразительно, но той боли, что была прежде, и близко не было. Следом за ней закинул в рот черную ягоду. Эх, скоро их запас совсем подойдет к концу, но еще немного остается, а значит, надо использовать на все сто». Безумный демон сотни звезд атаковал первым. Это был обычный размашистый удар, даже без использования стиля, но зато очень быстрый. Мне помогла не столько боевая медитация, сколько чутье, которое заставило отклониться в сторону. Контратаковать я даже не пробовал, просто отступил. Досин вскинул бровь, хмыкнул и после этого стал драться, если не серьезно, то хотя бы более осмысленно. Осознал, что первый удар мне пережить вовсе не посчастливилось. Он нанес три последовательных удара, и от каждого я увернулся, и сделал это даже слишком легко. Они были быстрые, но безумный демон сотни звезд не знал одну такую маленькую, но важную деталь. Я прекрасно знал его стиль. Видел сотни его сражений и даже какое-то время пытался повторять. Ничего у меня, разумеется, не получалось но он был сильнейшим воином на арене, так что неудивительно, что я пытался ему подражать. Вот и сейчас, эти три последовательных удара, и сразу после них четвертый, который должен был снести голову противнику. От него я ушел и рубанул в ответ, оставляя на боку противника разрез. К сожалению, недостаточно глубокий, чтобы считать его серьезным ранением. Безумный демон сотни звезд нахмурился, Потрогал Бог, и я увидел, что прямо на моих глазах его рана запузырилась и затянулась. В точности, как когда я дрался с ним не на жизнь, а на смерть. Он был способен на глазах заживить любую рану, даже смертельную. «Неплохо», — одобрил он, подняв на меня взгляд. Теперь в нем был интерес, а губы растянулись в зловещей ухмылке. «А как тебе вот это?» юный воин, и он применил танец алого заката, технику смертоносную и очень неприятную. От нее невозможно было увернуться, а убежать лишь при условии, что Дасин позволит. Сама лично видел, как он буквально прорубался через группу воинов, кроша тех на ломтике. И вот тут мне уже пришлось взяться за дело всерьез и применить самую сильную из имеющихся защитных техник шкуру громового дракона. И она выдержала, несмотря на весь напор. На меня словно обрушилась буря из клинков, каждый удар которых разрубил бы меня пополам, не встретив особого сопротивления. Это была словно моя техника тысячи порезов, но в разы сильнее и бьющая на гораздо большую дистанцию. Шкура заискрила, а затем я разом выплеснул накопленную мощь прямо в безумного демона сотни звезд. Молния прошла сквозь скопление иллюзорных алых мечей и ударила мужчину в грудь, сбивая с ног. Лишь после этого я немного выдохнул. Вокруг царил настоящий ужас. Стена крепости странников была пробита, мостовая перемолота от сотен и сотен ударов, способных рассечь даже камень. Досталось и зданием поблизости. Вот тебе и защитная техника на 60 узлов. Кто-то мне еще будет говорить, что она бессмысленна? Ха! Да даже мой алый покров на 12 и секунды бы не выдержал от такой силы. Урат, конечно, может ее пробить, он на порядок сильнее меня, но только не массовой техникой, как эта. Чем-то более прямолинейным и грубым. Безумный демон сотни звезд поднялся почти сразу и на его лице уже играла безумная усмешка, все как раньше. Именно с ней он частенько устраивал бойни с лучшими из воинов арены. Его ханьфу на груди дымилось, и, заметив это, Дасин сорвал верх, обнажая грудь. И вот тут я удивился, потому что вместо сердца у него был какой-то механизм, ромбовидная штука, что крутилась в креплениях в дыре на месте сердца. Вот уж не думал, что в таком месте встречу достойного соперника! взревел он, бросаясь в бой, а я, ощутив острое чувство опасности, рванул прочь, что есть силы. Он обнажил свой клинок впервые за битву и ударил им, используя разрез смерти, очень похожий на мой, но раз в десять сильнее. Серп алой энергии рассек не улицу. Город надвое, устремившись в лес. Аурат уже использовал другую сильную технику, нисколько не страшась возможных разрушений. Тысячи мечей вырвались у меня из-под ног, пришлось прыгнуть на Рейхор и рвануть вверх. Он послал мне вслед еще один разрез смерти, что перерубил огромное облако, но я смог уйти. Такой удар шкурой не заблокируешь. Но разрез смерти — хотя бы медленная техника. От нее не так сложно уйти. Я спикировал вниз и одновременно с этим использовал громовую кару небес. Призрачные мечи, наполненные стихией молнии, обрушились на него дождем. Но тот даже не стал пытаться защититься. Они все равно не причинили ему большого вреда. Лишь добавили несколько царапин, которые быстро заживали. Но за громовыми клинками был я. Ударил его в падение, и он заблокировал удар. Мы улыбались друг другу, как два безумца, наслаждаясь этой схваткой. Сдвиг, и Райхор теряет материальность, минует его оружие и вонзается в ключицу урада. И вот тут я в очередной раз прочувствовал разницу в силах. Несмотря на пилюлю, дающую временно силу более высокой ступени, и вторую закалку меридиан. Я все равно не смог сравняться с ним по силе. Рейхор просто застрял, так и не сумев перерубить кость, лишь рассек кожу и немного мышцы. Пришлось освобождать оружие сдвигом и отступать. Но Урат Досин это предвидел и нанес мне удар правой ногой в бок. Меня отшвырнуло на добрых метров пятьдесят, переломав ребра. Лечебная пилюля в рот И я уже поднимаюсь. Безумно силен. Такое чувство, что он даже сильнее, чем был там, в нижних витках. Это из-за того артефакта у него в груди. Может, мне попробовать его разломать?» Оскалился кровавой улыбкой, рванул вперед техникой шагов. Он ударил волной смерти, чем-то средним между алым танцем и разрезом смерти. Это облако из алых кинжалов, движущееся волной. Техника демона скрытности. Коварный шаг. Я исчез, и стена мечей рассекла иллюзорный фантом. А сам я оказался у него за спиной. Он, мгновенно поняв, в чем дело, развернулся и встретил мой меч своим. — Я знаю эту технику, — бросил урат. — Кто ты? — Человек, что уже однажды тебя убил, — рыкнул я в ответ и использовал сдвиг, чтобы пройти его оборону. Другой же рукой я призвал один из костяных клинков, что лежали в пространственном кармане. Целил ему в грудь, собираясь поразить один из меридиан для того, чтобы проще было поглощать силу, но немного не рассчитал. Безумный демон сотни звезд сместился чуть в сторону, но сделал это слишком поздно, и клинок вонзился прямо в механическое сердце. Я почувствовал, как в него хлынул какой-то невообразимый поток энергии, такой, что костяное оружие просто не выдержало и рассыпалось в пыль, обдав меня чем-то вроде отката. Я поморщился от внезапного удара по меридианам, сбился с ритма, и урат воспользовался этим моментом и схватил меня за руку. «Повторю вопрос. Кто ты такой?» — прорычал он мне, даже и не заметив, что механизм в его груди стал двигаться иначе и словно заискрил. — Я что-то повредил? — Неважно. Этим нужно срочно воспользоваться. И раз уж он находился на расстоянии вытянутой руки от меня, ударил Рейхором в его механическое сердце, одновременно пропуская через его клинок электрический разряд. В ответ он врезал мне головой в переносицу, сломав нос, и дезориентируя на пару мгновений. А за этим мгновения случилось многое. Например, под ногами внезапно раскрылся портал, из которого потянулись десятки рук. Только этого еще не хватало. Для самого Урада это тоже стало неожиданностью. Но что-либо делать было поздно. Руки дернули нас вниз. И вот мы уже падаем через ничто, утянутые демоном превратником а спустя еще пару ударов сердца вывалились в знакомом мне месте. Месте, в которое я точно не собирался возвращаться. Это был дворец Рамуила, и, что хуже всего, это был его тронный зал. Мы валялись прямо перед троном правителя Радархарта, что смотрел на нас с урадом взглядом, полным презрения и раздражения. При виде нахальной рожи Рамуила, Внутри все вскипело. Я уже и забыл, как сильно его ненавидел. Но оказался тут, и все вернулось. Я метнул в него один из костяных клинков с призрачной надеждой ранить его, но это было глупо. Он уровня демонического владыки, что равнялось второй ступени спирального возвышения. Разница в пять ступеней так же велика, как между простым муравьем и зверем-хранителем. Рамуил поймал меч пальцами, хмыкнул и без труда сломал его. «Я разочарован, человек. Ты обещал мне привести говорящую с мертвыми, а принес другого человека», — скучающим тоном произнес он, но не скрывал разочарования и раздражения. «Это не моя вина. Я уже почти нашел ее. Но вмешался этот человек». Урат склонил колени перед правителем двенадцатого витка, а вот я осматривался. Рамуил тут был не один. Я знал как минимум половину из присутствующих тут демонов, и каждого из них я бы с удовольствием прикончил. «Я вообще не понимаю, почему я тут». «Потому что инфернальное ядро потеряло стабильность. Я не мог позволить, чтобы оно там взорвалось» так что послал демона превратника приглядывать за тобой на такой случай. Он должен был вернуть тебя, если это произойдет». Рамуил поднялся со своего трона и неторопливо приблизился к нам, сосредоточив свое внимание на мне. Но «Ну и кто же ты такой?» — спросил он у меня. «Костяные способности — это... интересно. Уж не костяной палач ли перед нами?» Его губы растянулись в зловещую усмешке. «Если это и впрямь так, то, возможно, от тебя и есть толк, демон сотни звезд». Теперь в его голосе звучала некоторая благосклонность. «Заполучив костяного палача, мы получим ключ к говорящей. Они ведь неразрывно связаны». «Ключ!» — я рассмеялся, чувствуя, как внутри кипит ярость. Ни хера ты не получил, Рамуил, так что иди нахер! И харкнул ему кровью прямо в лицо, заставив демона исторгнуть убийственную ауру. А я, ухмыльнувшись, использовал браслет, убираясь прочь из владений демонов.